Глава 9. Мы съехали сосвещённого участка дороги и покатили по неидеально ровной грунтовой дороге. Я ехала вслед-вслед за пикапом Шэридана, периодически пытаясь заставить работать печку, которая теперь только трещала и не выдавала никакого тёплого воздуха. Слишком сильно отвлёкшись на сломанный кондиционер, я слишком поздно поняла, что попала явно не в жилую зону Mountian Silence. Слева от дороги непроходимый лес, справа впечатляющая водная гладь, которая обрамляет заросший берег. Наверняка здесь очень красиво днём. Пикап Шередано выехал на ровную площадку, присыпанную речным песком. И я въехала вслед за ним. В свете фар я осмотрелась. Слева по отдаля той от озера, врезавшийся в лес, стоит двухэтажный дом из круглого бруса. По обе стороны от него расположены по две постройки внушительных размеров, тоже деревянные. Мысадьба для туристов, любителей охоты и рыбалки. Ворота пристройки, стоящей между домом и ещё одним строением, расположенного ближе к озеру, начали автоматически открываться. Шередан вышел из пикапа, и пока он подходил ко мне, я вручную опустила стекло. Коснувшись крыши моего авто и слегка нагнувшись, он начал объяснять. В этих лесах водятся гризли, поэтому машину будет лучше загнать в гараж. Я посмотрела на открытые ворота гаража, в котором уже стояла одна машина, и оставалось всего одно свободное место. Понимаю, но лучше загоняйте свой пикап. Если с этой клячи что-нибудь случится, CSAS покроет страховку. Постучала по рулю я. Уверены? Шэридон явно сомневался. Я, честно говоря, после получения такой развалюхи в своё распоряжение и неполучения номера в отеле, тоже не была ни в чём уверена. Абсолютно. Тем не менее, выдал я. Паркоте свой пикап. Пока Шеридан возвращался к своей машине, я вручную поднимала стекло, сверля взглядом его спину. Потом, когда он сел в машину, я перебросила своё внимание на его пса, радостно прыгающего в прицепе. Надо же быть таким счастливым. Когда Шеридан загнал свой пикап в гараж, я развернулась на достаточно просторной площадке и припарковала свою рухлядь справа от входа в гараж. Надеюсь, никакой гризли это ржавое корыто не тронет. А если тронет, так пусть сожрёт целиком, вместе с покрышками, чтобы невозможно было восстановить эту дохадягу. Когда я вылезла из за руля, Шэридин уже закрывал ворота гаража. Заберите с собой все вещи, особенно еду. Она приманивает диких животных. Без проблем, отозвалась я, уже открывая пассажирскую дверцу, чтобы забрать рюкзак и дорожную сумку. Садовые фонари начали включаться, как только мы направились к дому. Датчики движения. Умный со стиль Поднявшись по широкой деревянной лестнице в три ступени на достаточно просторную террасу, тоже выполненную в дереве, мы остановились. Шередон искал в связке нужный ключ. Пёс радостно вилял хвостом, и я едва сдерживался, чтобы от радости вдруг не начать прыгать на хозяина. Как только Шередон открыл входную дверь, Вольт Молнии ворвался в темноту дома. В отличие от пса, его хозяин решил проявить галантность по отношению к гостю и придерживая дверь, пропустил меня вперёд. Это ваш дом? Поинтересовалась я, как только шериф включил свет в прихожей, хотя уже знала ответ на этот вопрос. Внутри дом был полностью деревянным, стены отшлифованы и покрыты лаком крупный круглый брус. Да. Я думала, вы отвезёте меня в какой-нибудь пустующий туристический домик, предназначенный для охотников и рыбаков. Этот дом ничем не отличается от туристических домиков для охотников и рыбаков. Здесь также пусто. Поджал гобышеры, дан снимая свою шляпу. Дом достроил всего 2 месяца назад, так что мы с Кираном его ещё толком даже не обжили. Вот как? А где Киран? Я потрепала позогрівку, настойчиво трущихся о мои ноги пса. У моих родителей, у них дом на две семьи. И последние 12 лет мы с Кираном жили с ним через стену. Весёлое было времечко. Он снова поджел губы. Киран до сих пор больше времени проводит в том доме. Ну, знаешь, оттуда ближе добираться до школы. Соседский парень, друзья по спортивным интересам, да и моя мать готовит отменно. Я тоже неплохо готовлю, но времени всегда позволяет. Кстати, насчёт ужина. Ты как? О, нет, спасибо, я не голодна. Поджав губы, улыбнулась я, не зная, как реагировать на неожиданный переход на ты. Почему-то всё-таки решив, что этот переход всё-таки стоит поддержать, я добавила: "Ты лучше покажи мне, где я могу лечь. Ужасно хочу спать". Вот за этой дверью. Он обошёл меня и открыл двери за моей спиной. Внутри дивана есть чистые постельные принадлежности. Несмотря на панорамное окно, в комнате тепло. Но если захочешь изменить температуру, покрути настройки терморегулятора. Он рядом с выключателем. Ванная комната прямо по коридору. Отодя от двери, он указал рукой мимо лестницы, ведущей на второй этаж. Кухня слева совмещена с гостиной, так что не промахнёшься. Туалет и душ за дверью прямо напротив твоей комнаты. Если понадобищь, кричи, я сплю на втором этаже. Уверена, что не хочешь поужинать? Да, спасибо за предложение. Что ж, Вольт, дружище, пошли со мной. Шеридан постучал себе по бедру, призывая пса покинуть мою комнату. Тогда спокойно ночи, агент Нэш. Спокойной ночи, шериф Шеридан. Уже заходя в комнату, не оборачиваясь, но слегка запрокинув голову, отозвалась я. После чего закрыла за собой дверь. Может быть, я и хотела есть, так как ела сегодня всего один раз. Но другие чувства и желания сейчас подавляли этот позыв моего организма. Я действительно слишком сильно устала и неожиданно сильно хотела спать. Как будто я не знала, что как только моя голова коснётся подушки, меня сразу же накроет своим удушающим полотном бессонница. Я и на своей-то кровати не могла спокойно уснуть, а здесь ещё и новое место. В общем, без шансов, но лечь в постель мне просто необходимо, хотя бы для того, чтобы не свалиться с ног. Последние несколько недель я толком не спала. У меня был ночной перелёт на трещащем по швам кукурузнике и часовой переезд сквозь безлюдный лесной массив. Затем эта ужасная ситуация у реки и дальше по накатанной. Просто хочется немного полежать. Поспешно найдя в диване постельное бельё, пару подушек и одеяло и плед, Я не раскрывая дивана, на скорую руку оформила себе спальное место и огляделась по сторонам. Найдя розетку из головья дивана, установила мобильный на зарядку, после чего решила начать раздеваться, но вовремя остановилась, сбросив на пол только куртку. Кроме дивана и мягкого персидского ковра под ногами, выполненного в красном цвете, в комнате больше ничего не было. Панорамное окно занимало большую часть стен. Вернее сказать, являлась главной составляющей этой комнаты. Стена из бруса была только слева от входа в комнату, впритык к которой стоял диван. Ещё деревянным был непродолжительный участок стены справа от двери, на котором были размещены выключатели и терморегулятор. Остальное пространство, не учитывая потолка и пола, занимали стеклянные панорамные панели, выложенные полумесяцем от стены до стены. Это такая открытая веранда, только тёплая. И этого отлично подходящая для спальни. Увидев луну, показывающуюся сквозь рваные облака, я решила не завешивать окна тяжёлыми светонепроницаемыми шторами тёмно-зелёного цвета. Вместо этого я выключила свет, проверила, закрыла ли я дверь на защёлку, и начала раздеваться. Сложив всю одежду на полу подножия дивана, я даже не попыталась найти свою пижаму в дорожной сумке. Помнила, что положила её на самое дно, и ворошить все вещи не хотела. Стащив в себя лифчик и оставшись в одних трусах и майке, я наконец залезла под прохладное одеяло, и как только моя голова коснулась благодатно мягкой подушки, с облегчением выдохнула. Завтра я закончу здесь. После вскрытия наконец смогу официально оформить несчастный случай, и если повезёт, уже вечером буду на полпути к Бертраму и девочкам. Так, нужно посмотреть записи с видеокамер Оуэн Гринов. Всё равно ведь бессонница не даст заснуть. Потянувшись к сумке и достав из неё свой планшет в изрядно потрёпанном чехле, я открыла файл с видеозаписями, которые успела поместить в облако ещё пребывая в полицейском участке. Пока система подгружалась, я бросила взгляд в окно и следующие несколько секунд любовалась белоснежным лунным светом. Из-за быстро плывущих облаков он казался рваным и каким-то диковинным. Вернув взгляд обратно к планшету, я начала просмотр видеозаписей. каждая из которых обрывалась на одном и том же времени. 13:07 31.10. Я была уверена в том, что досмотрю все пять записей. Я их определённо точно досмотрела, убедившись в том, что в них невозможно найти ничего, что было бы связано с вечеринкой, состоявшейся в доме у Андринов в Хэллоуин с 21:00 31.10 до 1:01 1.11. Однако я совершенно не помнила, на каком из моментов во время повторного просмотра очередной записи отключилась. Проснувшись только утром с планшетом на животе, я сначала не поняла, что произошло. Лишь спустя полчаса я осознала, что впервые за последние 4 месяца смогла проспать всю ночь без единого пробуждения и нервного сна. И при этом умудрилась выспаться чуть ли не за все предыдущие 4 месяца болезненного недосыпа. Какое-то чудо.